Автомастерская, гордость и главное дело его жизни, помещалась в одноэтажном бараке на самое крайнее городка. За ними была только массивная бетонная плита с серыми буквами «Добро пожаловать», приветствовавшая таким образом гостей города. Сразу за плитой начинались деревни, а за ними леса, леса на сотни километров вокруг. Несколько лет назад Стас договорился с кем-то из городской администрации и арендовал пустовавший барак на какой-то бесконечный срок, лет на сто или двести, кажется. Барак, построенный в свое время немецкими военно-пленными, оказался крепок, хоть и не казис с виду, а самое главное — в нем были свет и вода. Начиналось все с гаража на две машины, в которой переоборудовали барак, а ныне дело расширилось, в гаражу пристроили еще пару боксов, добавилась мойка, магазин запчастей, даже кафешка для дальнобойщиков. Может, для тех, кто привык выходные в Куршавеле проводить, а денежки все больше на миллиарды считать, это семечки и куром на смех. Но Стас чувствовал себя настоящим бизнесменом, хозяином, начальником. И народу в подчинении у него было немало, человек пять, а иногда, когда заказов становилось много, доходило и до семи. Шутка. Ли? И офис у них был, помещенец, где Ольга возилась со своей бухгалтерией, и где выписывались справки, счета и всякое такое, где посетители посолидней могли посидеть в ожидании, когда прокачают тормоза или переставят резину, попить кофейку, журнальчики полистать, все по правилам. Едва только машина Стаса влетела на площадку и затормозила, Ольга выскочила и помчалась к беленькой дверце, ведущей как раз в офис. Времени у нее было мало, а полно, но все же, взявшись за ручку, она оглянулась. Ну, конечно, ненавистная машина никуда не делась. Как раз в ту секунду, когда Ольга оглянулась, машина притормозила, словно нарочно, словно издеваясь а потом вдруг взревела, наддала и пропала за углом. Стас, никуда не торопясь, вылез из своей иномарки, оглянулся по-хозяйски, как командир, оглядывая плац, все ли в порядке, чисто ли выметен двор, достаточно ли блестит лозунг «Вооруженные силы защиты и опоры Родины». Станислав Анатольевич. Издалека к нему поспешил небритый мужичонка в синей спецовке, заляпанной масляными пятнами кепки, заломленной на одно ухо и клетчатой рубахе с закатанными рукавами. Символ любого автосервиса, его альфа и омега. Народный умелец, вызывающий почему-то безусловное доверие всех водителей, приехавших ремонтировать свои драгоценные машины. Так хороший врач с вдумчивым взором, стетоскопом в нагрудном карманчике белоснежного халата и привычкой обращаться к пациенту «батенька мой» вызывает благоговейный трепет и надежду на моментальное излечение. «Здорово, — Здорово-здорово, Михалыч! — Не стучит коробка? — Да нет, не стучит. Отгони ее в мойку, только пусть хорошо отполируют, а то в прошлый раз... Дальше Ольга не слышала. Тверца, ведущая в офис, захлопнулась, отрезав ее от утренних звуков автомастерской, которые она, между прочим, очень любила. В коридоре было полутемно, и в глубине его двигалось что-то темное, похожее на сток. Ольга знала, что это за сток, и совсем не испугалась. А вот темноты она не любила, и поэтому, нашарив выключатель, надавила сразу на обе клавиши. стас всегда сердился Говорил, что свет нынче недешев, и электроэнергию надо экономить. Она все равно включала. Желтые лампы вспыхнули весело, как будто утро наступило после глухой осенней ночи. — Ох ты, боже ты мой! Напугала! — Доброе утро, мария Гавриловна! Уборщица с трудом выпрямилась, взявшись за спину. Тряпка шлепнулась в ведро, выплеснув на пол немного грязной пены. — Оленька, вот все б тебе меня пугать! Нет бы вам шваброй мыть! Я ж купила недавно швабру. Куда вы ее дели? Уборщица пожевала губами. — Чего там намой шатой палкой твоей? Ни в углах, нигде. Самое-то пылище всегда в углах собирается, и песок. А так, если только середку мыть, — Это что за такое, за уборка ж? А у вас же спина болит. Теть Маш совсем не отвалится. Ольга всегда ее жалела. Муж у тети Маши давно помер. Сын, как водится, вырос непутевым. То появлялся, то пропадал. Все кормил мать баснями, что завербовался на север, на заработки. Но никаких заработков было не видать. А возвращался он всегда оборванный, больной. И мать его лечила, кормила, одевала, все на свои скудные денежки. Как-то между своими невнятными отлучками он ухитрился жениться. Разумеется, на такой же пропащей все бы ничего, дородился да Вовчик, внучок. Непутевый с пропащей моментально развелись, и бывшая невестка все грозила подать в суд на взыскание. Никаких алиментов, ясное дело, никто никогда не платил, а... Сумма набежала немаленькая. Тетя Маша все уговаривала пропащую в суд не подавать. Нынче с этими алиментами строго. Закатают по полной программе, а денег все равно взять неоткуда. И подбрасывала Вовчику то на ботиночки, то на курточки, то на тетрадки. Для того, чтобы подбрасывать, счастливой бабушке приходилось мыть полы не только в автосервисе Стаса Громова, но еще и в больнице, да и в школе. — Какая уж тут спина! Тетя Маш, я вам вчера мазь купила. Ольга полезла в сумку, порылась, достала тюбик и стала тыкать им в красную, разбухшую от воды ладонь, больше похожую на тюленью ласту. мария Гавриловна с опаской приняла тюбик, как нечто невиданное. Покрутила, кажется, даже понюхать хотела, но засмущалась. — Это специальная такая мазь для спины, — заторопилась Ольга. — К ней еще таблетки, но их нужно курсом пить. Сначала три дня мажете, а потом таблетки начинаете принимать. Я вам сейчас их не отдам, это вы потеряете. Говорят, как рукой снимает. Далеко отставив тюбик от глаз, уборщица шевелила губами, читала название. В это время ближайшая дверь распахнулась так резко, что стукнуло Ольгу пониже спины. «Ой! — Ой! — Оленька! Парень в джинсах и рубахе с закатанными рукавами выскочил в коридор, притормозил возле них и закатил глаза. — Я тихо извиняюсь, я тебя стукнул, да? — Привет, Паш, ты меня не стукнул. Прыгучий Паша, не способный ни секунды постоять спокойно, переминался с ноги на ногу и все пытался заглянуть Ольге в глаза. Он ее обожал о чем Ольге было давно и хорошо известно. На работе всегда так. На работе всегда есть обожатели и обожаемые, иначе все совместное дело заступается, как двигатель без смазки. И в этом нет ничего опасного. Это просто весело. Вот и все. Ну, может, не всегда весело, но уж точно не имеет последствий и продолжения. Ну, может, иногда имеет, но только не в ее, Ольгином, случае. Я сегодня того этого кофе купил, буду в клуб вступать. — Какой шо клуб, Пашка! — влезла Мария Гавриловна. — Всю получку по клубам интимпроматаж. Не ходи в клуб, Пашка! Ольга с Пашей переглянулись, и он, пританцовывая возле дам, пояснил именно Ольге, а вовсе не тете Маше. — Да в твой клуб! — Кофейный. Ты ж кофе варишь. Ольга улыбнулась. — Варю. — Ну вот, я и купил, значит, чтоб ты когда варишь, чтоб мы, ну, чтоб меня тоже при случае, чтоб, ну, пригласила. Павлик, да я ведь тебя и так всегда приглашаю. Тут он смутился и на секунду перестал пританцовывать. — Ну вот, я теперь купил это самое кофе. Паша окончательно засмущался, и штун как дурак с этим кофе своим? Вон, Ольга над ним смеется, хотя нет, Ольга не смеется. Не над ним, то есть, она ни над кем никогда не смеется. Она улыбается, она вот что. — Ты молодец, что кофе купил, — сказала Ольга. — Кофе лишним в хозяйстве не бывает. — Ну, раз ты у нас теперь полноправный член клуба, тебе и карты в руки. Включай кофеварку. — Я того. — Сейчас включу. — Туда-обратно. И пить, значит, будем и кофе, то есть. Ольга кивнула, само собой. Какое ж утро без кофе. — А ты красивая сегодня! — выпалил паблик заливая сдувшей краской. — Как всегда, то есть. И быстро ретировался. Кофеварку включить пошел. Тетя Маша посмотрела ему вслед, покачала головой. баламут Одно слово. Молодежь. Ох и молодежь, ветер в голове. Да что вы, тетя маш Ольга снова заулыбалась. У нас молодежь замечательная. Такие мастера, как Павлик, на вес золота. Тетя Маша повертела в лапище тюбик с мазью. Тюбик в ее руке выглядел крошечным. Оль. — Я не могу. Это ж дорого очень, наверное. Я не возьму. ой я лучше по старинке горчишнички приложу, сальцем смажу. Да вы полгода мажете, тетя Маша. Ничего не проходит. Попробуйте. Может, хотя от этого пройдет. Тетя Маша еще раз взглянула на тюбик, вздохнула и прижала мазь к груди. Точно это какая великая драгоценность, а не аптечная упаковка. Тете Маше было неловко. С роду никто ей ничего не покупал. никогда когда-тошний муж, отчаливший в неизвестном направлении. Пожалуй, тридцать лет назад ни сынок, ни путевый, ни уж тем более чужие люди. А тут хозяйка на свои денежки. — Спасибо тебе, Оль. — Благодетельница ты наша. Ольга пожала плечами. Вот еще глупости какая она благодетельница, на здоровье, тетя Маш, и быстро пошла к своему кабинетику. Хватит разговоров, пора за работу.